Глава 17. Свидетельствуют деньги. Среда, 24 июня. Верная взятым на себя обязательствам, Гарет на следующее утро разыскала миссис Велдон. Не очень-то просто было избавиться от Генри, сыновья, любовь которого, казалось, накрепко привязала его к юбке своей матери. Удачная мысль подсказала Гаррет, что они с миссис Уэлден могут пойти и взглянуть, что из себя представляет турецкая баня, которую любезно предоставлял отель. Это явилось для Генри полным поражением. Он удалился, пробормотав, что пойдет в парикмахерскую. В расслабленном и доверительном настроении, последующем после парной, разговорить миссис Уэлден оказалось довольно простым делом. Потребовалась, правда, небольшая дипломатия, чтобы скрыть цель допроса. Но даже и не детективу удалось бы разговаривать такую, ничего не подозревающую жертву. Как Гарри это предполагала, материала оказалось очень много. Миссис Уэлдон была единственной дочерью богатого пивовара, оставившего ей весьма значительное состояние. которая полагалась ей по праву. Её родители скончались, когда она была ребёнком. Поэтому её воспитывала строгая тётушка-нонконформистка в маленьком городке Сент-Ив в Хантингтон-Шили. За ней ухаживал преданный Джордж Уэлдон, процветающий фермер, владеющий большим хозяйством в Ленхорсте на острове Эль, и в 18 лет она вышла за него замуж главным образом из-за того, чтобы уехать от тётушки. Эта суровая леди не слишком противилась их браку, который оказался удачным, хотя и не блестящим. Однако тётушка продемонстрировала достаточное деловое умение, настояв на том, чтобы деньги её племянницы были помещены таким образом, что Велдон не мог тронуть этот капитал. Но о Велдоне надо отдать ему должное, и не возражал. Видимо, он был честный, рассудительный и трудолюбивый человек. Возделывай свои земли бережно и тщательно. И не имея, насколько Гари смог понять, никаких сложностей, кроме некоторого недостатка воображения в супружеских делах. Агари был единственным ребёнком от этого брака, и с самого начала воспитывался с мыслью о том, что он пойдёт по стопам отца, и тут опять Уолден старший весьма разумно решил этот вопрос. Он не стал воспитывать мальчика в праздности. а так, чтобы тот мог уверенно занять своё собственное место в жизни. Гарри был сыном фермера, и он тоже станет фермером, хотя миссис Уэлдон нередко умоляла мужа, что мальчик должен иметь какую-нибудь другую профессию. Однако старый Уэлдон был непреклонен, и миссис Уэлдон пришлось согласиться, что в конце концов он, вероятно, прав. Генри не выказывал особой склонности к чему бы то ни было, кроме жизни на свежем воздухе фермы. Но неприятность состояла в том, что он совсем не утруждал себя фермерским делом, а бегал за девочками. А на дне скачек оставлял свою работу отцу и его рабочим. И ещё до смерти старшего Бэлдена возникало очень много разногласий между Генри и его матерью. И позднее это стало усиливаться. Фермер скончался, когда Генри было 25 лет. Отец оставил ферму и все свои сбережения сыну, зная, что его жена была хорошо обеспечена. Под руководством Генри ферма начала приходить в упадок. И для фермеров наступили тяжёлые времена. Увеличилась выплата сельскохозяйственных налогов, а также Генри стал платить жаловне своим рабочим всё меньше и меньше. Он проводил эксперименты в области конневодства, которые впоследствии скверно закончились из-за недостатка умения в приобретении лошадей и обращении с поголовьем. Миссис Велден тем временем покинула ферму, она всегда вызывала у неё неприязнь и стала кочевать по морским курортам. Генри несколько раз приезжал к ней, чтобы взять займы денег и получал их Однако миссис Велден категорически отказывалась передать ему что-либо из своего капитала, несмотря на то, что могла это сделать. Ведь её попечители были давно мертвы, и опека закончилась. Всё-таки она кое-чему научилась у своей тётушки. В конечном счёте она узнала, что Генри замешан в очень постыдном скандале с женой хозяина гостиницы соседнего городка. И миссис Велден поссорилась с сыном шумно и окончательно. С тех пор она мало что о нем слышала, тем не менее она узнала, что интрижка с женой хозяина гостиницы подошла к концу и в феврале текущего года рассказала Генри о своем предстоящем браке с Алексисом. Генри приехал в Уилверкомп, остановился на уикенд, встретился с Алексисом и выразил свое неодобрение по этому поводу. Но это ничего не изменило, а отношения между сыном и матерью... стали натянутыми вплоть до смерти Алексиса. Смерть его побудила одинокую женщину искать утешения в кровных узах. Генри приехал, раскаялся в своём предшествующем своимравном поведении, получил полное прощение и в конце концов доказывал сейчас, кем он был на самом деле её любимым сыном. Гаррит упомянула о предположении миссис Ли Франс, что Алекси совершил самоубийство вследствие неудач в каких-то неизвестных и важных для него биржевых сделках. Но миссис Вэлдон решительно отвергла эту версию. «Ну как такое могло с ним случиться, дорогая? Поль отлично знал, что когда мы с ним поженимся, то я завещаю свои деньги ему». Конечно, с учётом небольшой суммы в виде некоторого обеспечения для Генри. Разумеется, при обычных обстоятельствах Генри получил бы всё, и я боюсь, что он несколько расстроился, когда услышал, что я собираюсь замуж. Но вы знаете, это неправда. Он так не чувствовал. Отец оставил ему очень много и всегда внушал ему, что он не должен надеяться на мои средства. В конце концов я была ещё молодой женщиной, когда скончался мой муж, и Джордж, а он был очень порядочным и справедливым человеком. Всегда говорил, что я буду иметь полное право тратить деньги моего отца так, как захочу. И также, если захочу, то смогу выйти замуж после его смерти. И я давала Генри в займы огромное количество денег, которые он никогда не возвращал. Когда я обручилась с Алексисом, то сказала Генри, что отдав ему в свободный дар все, что одалживало ему до этого, я составлю завещание и оставлю ему пожизненную ренту в размере 30 тысяч фунтов. Капитал, который пошел бы детям Генри, если они у него появятся. Если же нет, тогда деньги отойдут к Полю. Но при условии, что Поль должен был пережить Генри, Вы собирались завещать всё остальное мистеру Алексису? А почему бы и нет, дорогая? Разве я могла бы иметь ещё детей? Но Полю эта мысль не понравилась. Он часто говорил так очаровательно и забавно, что если я так сделаю, хмм, то что же произойдёт со мной, если он вдруг бросит меня или убежит? Я собиралась завещать Полю 30.000 фунтов, когда мы поженимся. И это было бы правильно. Мне бы не понравилось, если бы мой муж был вынужден приходить ко мне и просить разрешения, если бы ему понадобилось изменить капиталовложения, ну или что-нибудь ещё. А в случае моей смерти Генри имел бы постоянный доход от других 30.000 фунтов, и долги бы его покрылись, а Пол владел бы всем остальным, что полностью составило бы примерно 100.000 фунтов, включая его собственные 30 потому что, видите ли, Поль мог бы жениться еще раз и иметь семью, и тогда он нуждался бы в деньгах. Я не вижу в этом никакой несправедливости, разве не так? Гарриет почувствовала, что могла бы сказать очень много по поводу такого устройства финансовых дел, когда единственного сына отсекают с пожизненной рентой в размере 30 тысяч фунтов, а остальное состояние отходит к молодому отчиму. как и управление суммой более чем в три раза превосходящей эти 30 тысяч, и где к предполагаемой семье сына определяется гораздо худшее положение по сравнению с положением предполагаемого ребенка отчима от его гипотетической новой жены. Тем не менее, деньги миссис Велден являлись ее собственностью, и Алексис, по крайней мере, вставал между ею и ее огромной глупостью отдать все до последнего фартинга в его пульсу. Одно высказывание миссис Велдон особенно завладело вниманием Гарриет, и она возвратилась к нему. Э, по-моему, вы приняли важное решение, учтиво проговорила она, не определяя хорошее это решение или плохое, так должно быть лучше для вашего сына, тем более раз он склонен транжирить деньги, а так на его долю приходится только пожизненная рента. Теперь у него всегда будет что-то, к чему он сможет обратиться в случае нужды. Полагаю, такое распределение по-прежнему остается в силе, согласно вашему настоящему завещанию? «О, да», — ответила миссис Велден, — «по крайней мере, я так сделаю. Должна признаться, что я весьма небрежно отношусь к настоящему. В действительности я еще не составила завещание. Я всегда обладала таким незаурядным здоровьем». на завещании, безусловно, необходимо составить. Вы знаете, как я откладываю всё на потом, на потом. Старая история, я подумала, горит. Если бы все мудрые завещания, составляющиеся в человеческих умах, были бы исполнены, то появились бы огромные унаследованные состояния, чтобы потом бросить их на ветер. Она раздумывала над тем, что если бы миссис Велдон умерла бы на следующий день, логидре вступил бы в исключительное пользование с суммой свыше 130.000 фунтов. Знаете, произнесла она на вашем месте, я бы составила завещание. Даже ещё более молодые и здоровые люди могут попасть под машину, или с ними может что-нибудь произойти. Э, да-да, конечно, вы совершенно правы, но теперь, когда бедный Алексис умер, Я не могу найти силы для дел. Вполне возможно, что Гарри женится, и у него будет семья. Но он говорит, что не намеревается жениться, а если так, он, как и прежде, первым сможет иметь эти деньги. Теперь ведь больше никого нет. Но, боюсь, я надоела вам со всей этой болтовнёй. Вы спрашивали о бедном дорогом поле, и я увлеклась, рассказывая вам обо всех своих проблемах. глупых личных делах. Просто я пыталась сказать, что Пол просто не мог беспокоиться о безживых сделках. Он знал, что у него будет много денег. Кроме того, добавила весьма разумно миссис Уэлдон, вы ведь не можете играть на бирже, не имея капитала, не так ли? Деньги порождают деньги, как часто говорил один биржевой маклер. с которым я была когда-то знакома. А у Поля никогда не было таких денег, чтобы начать. Не думаю также, что он вообще хоть как-то разбирался в биржевых сделках. В сущности, он был слишком романтичен и не от мира сего. Бедный, милый мальчик. «Может быть», — сказала Гарри от себе, — «может быть». Однако ему удалось расположить к себе человека, у которого они были. Гаррет была немного удивлена. Богатство это относительное понятие. Она представила миссис Уэлдон, располагающей тремя тысячами в год. Однако, если её деньги были прилично вложены, а она рассказывала, что как будто так и было, то она должна была иметь намного больше. Беднягу подобного Алексису можно было простить за женить бы на 130.000 фунтах, какая бы ни была цена выгоды. и чувство собственного достоинства и действительно ли он собирался жениться в конце концов и если с другой стороны он намеревался отказаться от свадьбы и бежать из страны то какая же чрезвычайная угроза или какой побуждающий мотив могли заставить его отказаться от такой блестящей перспективы и поменять её на несравненно меньший блеск 300 цеверенов а генри даже вычтя налог на наследство 130 за 1000 фунтов весьма приятная сумма, а люди совершали убийства и за меньший. Ну, лорд Питер взял на себя задачу заглянуть дело Генри. Гарит начинала беспокоить то, что ей поведала миссис Велдон.